обо всех островах и островках, никто этого не обнимет и конечно, а целые тома читать, пожалуй, будет скучно. А состоит жизнь туземцев из работы, работы, работы, из голода, голода и хитрости. Работа это, кто не сумел оттолкнуть других и пристроиться на мягоньком. Работа это общая, та самая, которая земли воздвигает социализм, а нас загоняет в землю. Видово этих работ общих не перечесть, не перебрать, языком не перекидать. Тачку катать, машина, осо, две ручки, одно колесо. Носилки таскать, кирпичи разгружать голыми руками, покров кожи быстро снимается с пальцев. Таскать кирпичи на себе, козой за спинами носилками. Ломать из карьера камень и уголь, брать глину и песок. Золотоносной породы накайлить шесть кубиков. Да отвезти на бутару. Да просто землю копать, просто землю грыз, Кремнистый грунт до да зимой. Уголек рубить под землей. Там же и рудишки, свинцовые и медные. Еще можно медную руду молоть. Сладкий привкус во рту. Из носа течет водичка. Можно криозотом пропитывать шпалы. И все тело свое. Тоннели можно рубить для дорог. Пути подсыпать. Можно по пояс в грязи вынимать торф из болота.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 Потом едва проталкиваешь по снегу, обрубаешь все ветки, еще их надо тискать в снегу и топором до них добираться. Все в том же рыхлом снегу волоча, все ветки ты снесешь в кучи и в кучах сожжешь, а они дымят не горят. Теперь лесину распилить на размеры и соштабелюешь. И норма тебе набрата в день 5 кубометров, а на двоих 10. В поломи 7 кубов, на толстые крыжи надо было еще и колоть на плахе.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 Рабочий день устанавливался зимой 7 часов, летом 12 12.5. На кайту из колютой каторги Якубович 1890-е годы. Рабочие уроки были легко выполнимы для всех, кроме него. Их летний рабочий день там составлял с ходьбой вместе 8 часов, с октября 7, а зимой только 6. Это еще до всякой борьбы за всеобщий 8 день.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 После работы каторжники мёртвого дома подолгу гуляли по двору Острога, стало быть, не примаривались. Впрочем, записки из мёртвого дома цензура не хотела пропустить, опасаясь, что лёгкость, изображённая Достоевским жизни не будет удерживать от преступлений. И Достоевский добавил для цензуры новые страницы с указанием, что жизнь на каторге всё-таки тяжела. У нас только придурки по воскресеньям гуляли, да и те стеснялись. А над записками Марии Волконской Шаламов замечает, что декабристам в Нерчинске был урок в день добыть и нагрузить три пуда руды на человека 48 килограмм, за один раз можно поднять. Шаламов уже на Колыме 800 пудов. Ещё Шаламов пишет, что иногда доходил у них летний рабочий день до 16 часов, не знаю как 16, а 13 часов хватили многие. И на земляных работа в Карлаге. И на северных лесоповалах и это чистых часов, кроме ходьбы 5 километров в лес до 5 назад. Впрочем, спорить ли о долготе дня? Ведь норма старше мастью, чем долгота рабочего дня. И когда бригада не выполнила нормы, то менялся вовремя только конвой. А работяги оставались в лесу до полуночи при прожекторах, чтобы лишь перед утром сходить в лагерь и съесть ужин вместе с завтраком до да снова в лес.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 А оставшиеся на обратной дороге, уже не могущих идти или с растянутым сухожилием, ползущих на четвереньках, конвой пристреливал, чтобы не убежали, пока за ними вернуться. И как же за все это их кормили? Наливалась в котел вода. Ссыпалась с него хорошо, если не чищенная мелкая картошка, а то капуста черная, свекольная ботва, всякий мусор, еще вика, в отруби, их не жаль. А где мало самой воды... как на лагпунте Самарка под Карагандою. Там баланда варилась только по миске в день, да еще отмеряли две кружки солоноватой мутной воды. Все же стоящее всегда и непременно разворовывается для начальства, для придурков и для блатных. Повара настращённы только покорностью и держатся. Сколько-то выписывается со склада и жиров и мясных субпродуктов.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 тем больше попадает его зэком. Мясо лошадей, измученных и павших на работе, попадало. И хоть разжевать его нельзя было, это пир. Вспоминает теперь Иван Добряк. В свое время я много протолкнул себя дельфиньево мяса, моржового, тюленьевого, морского кикота и другой морской животной дряни. Прерву китовое мясо мы в Москве ели на Калужской заставе. Животный кал меня не страшил.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 Котлы разделяются, при выполнении в каждом лагере это высчитывают по своему. Скажем меньше 30% нормы, котел карцерный, 300 гр. хлеба и миска баланды в день, с 30% до 80% штрафной, 400 гр. хлеба и 2 миски баланды, с 81% до 100% производственный 500-600 гр. хлеба и три миски баланды. Дальше идут котлы ударные, причем разные, 700-900 хлеба и дополнительная каша, две каши, Прям блюдо. какой-нибудь темный горьковатый ржаной пирожок с горохом. И за всю эту водянистую пищу, не могущую покрыть расходов тела, сгорают мускулы на надрывной работе и ударники стахановцы тахановцы уходят в землю раньше отказчиков.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 Конечно, не всюду и не всегда кормили так худо, но это типичные цифры. по Краслагу времен войны. На Варкуте в то время горняцкая пайка, наверное, самая высокая в ГУЛАГе, потому что тем углем отапливалась героическая Москва. Была за 80 процентов под землей и за 100 процентов наверху кило 300. А в ужаснейшем убийством Акатуи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 каши, Якубович нашел невыразимо отвратительный на вкус. Опасность умереть от истощения никогда не нависала и над каторжанами Достоевского. С чего уж там, если в Остроге у них, в зоне, ходили гуси арестанты не сворачивали им голов. Хлеб на столах стоял у них вольный, на Рождество же отпустили им по фунту говядины, а масло для каши На Сахалине рудичные и дорожные арестанты в месяце наибольшей работы получали в день хлеба 4 фунта, кило мяса 400 граммов, крупы 250. И добросовестный Чехов исследует, действительно ли достаточно эти нормы или при плохом качестве выпечки и варки их не достает. Да если б заглянул он в миску нашего работяги, так тут же бы над ней искончался. скончался.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 По оценке энциклопедии «Россия СССР» в ГУЛАГе бывало одновременно до 15 миллионов заключенных. Это сходится и с арестантской оценкой, как она складывалась у нас. Когда опубликуют более доказанные цифры, примем их.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 сделав продув на макушке. Увы, вольная одежда не вечная, а обутка в неделю издирается о пеньки и кочки архипелага. И приходится туземцев одевать, хотя расплащится им за это нечем. Это когда-нибудь еще увидит русская сцена, русский экран. Сами бушлаты одного цвета, рукава к ним другого. Или столько заплат на бушлате, что уже не видно его основы. или булушлат огонь, лохмотья как языки пламени, или заплата на брюках из ошибки чьей-то посылки, и еще долго можно считать уголок адреса, написанный чернильным карандашом. А на ногах испытанные русские лапти, только онучей хорошо к ним нет хороших, или кусок автопокрышки, привязанный прямо к босой ноге проволокой, электрическим шнуром. У и догадки.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 Белые стрескавшиеся губы, обмётанные сыпью. Пегая небритая щетина. По зиме летняя кепка с пришитыми наушниками. Узнаю вас. Это вы, жители моего архипелага. Не Достоевский, ни Чехов, не Якубович не говорят нам, что было у арестантов на ногах. Да уж обуты, иначе написали. Но сколько б ни было часов в рабочий день, когда-то приходят же работяги в барак. Барак? А где их землянка, врытая в землю? А на севере чаще палатка, правда обсыпанная землей, кой как обложенная тёсом. Нередко место электричества керосиновые лампы. Но и лучики бывают, но и фитили из ваты, обмакнутые в рыбий жир. В два года не видели керосина, и даже в штабном бараке освещались маслом с прод склада. Вот в этом сиротливом освещении и разглядим погубленный мир. Нары в два этажа, нары в три этажа – признак роскоши вагонки. Доски чаще всего голые, нет на них ничего. На иных командировках ворует настолько частую, а потом проматывают через больных, что уже и казенного ничего не выдают, из своего в бараках ничего не держат. Носят на работу и котелки, и кружки, даже вещмешки за спиной и так землю копают. Надевают на шею одеяло, у кого есть кадр. Либо относят знакомым придуркам в охраняемый барак. На день барак пустеет, как необитаемый. На ночь бы сдать в сушилку мокрая рабочая. И сушилка есть. Так раздетый, ведь замерзнешь на голом. Так и сушат на себе. Ночью перемерзает к стене палатки шапка. У женщин волосы. Даже лапти прячут под головы, чтобы не украли их с ног. Бурепалом война. Посреди барака бензиновая бочка, пробитая под печку и хорошо, если раскалена. Тогда парной портяночный дух застилает весь барак. А то не горят в сырые дрова. Иные бараки так заражены насекомыми, что не помогает четырехдневные серные окуривания. Если летом уходят зеки спать в зоне на земле, клопы ползут за ними и настигают их там. А в шесть белья зеки вываривают в своих обеденных котелках.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 Добавить постоянную тревогу, не отнимет ли начальство выходного дня, что говорить о войне, если в совхозе Ухта уже за год до войны не стало ни одного выходного, а в Карлаге их не помнят с 37 по 45 год. Наложить на это все, вечные лагеря непостоянства жизни, судорогу перемен, то слухи об этапе, то сам этап, каторга Достоевского не знала этапов и по 10-20 лет люди отбывали в одном остроге.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 И три раза в месяц губительные разорительные бани. Чтобы не повторять, я не стану писать о них здесь. Есть обстоятельный рассказ исследований у Шаламова. Есть рассказ у Домбровского. И еще потом, твою постоянную цепку для интеллигента, мучительную, неотделенность, несостояние личности от члена бригады и необходимость круглые сутки, круглый год и весь протяжный срок действовать не как ты решил, а как надо бригаде.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 Снижение человека до животного и процесс умирания заживо. Но психологам, попадавшим в лагеря, большей частью было не до наблюдений. Они сами угождали в ту же струю, смывающую личность в кал и прах. Как ничто, в чем держится жизнь, не может существовать, не извергая отработанного, так и архипелаг. Не мог бы копошиться иначе, как отделяя на дно свой главный отброс – Доходяг. И все, что построено архипелагом, выжато из мускулов доходяг, перед тем, как им стать доходягами. А те уцелевшие, кто укоряет, что доходяги виноваты сами, принимают на себя позор за свою сохраненную жизнь. Из этих уцелевших ортодоксы шлют мне теперь возвышенные возражения, как низко чувствует и думает герой одного дня». Где же их страдательные размышления о ходе истории? Где пайка до да баланда? ведь есть же гораздо более тяжкие муки, чем голод. Ах, есть? Ах, гораздо более тяжкие муки? Муки ортодоксальные мысли? Не знали ж вы голода при санчастях до да коптерках, господа благомыслящие ортодоксы? Столетиями открыто, что голод правит миром.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 Как просто умирает человек. Говорил и замолк. Шел по дороге и упал. Бырк и готов. Как лакпунты унже, нукша. Мордатый социально близкий нарящих за ноги сдергивает снар на развод. А тот уже мертвый головой опол. Подох, подло. Еще его весело пинает ногой. На тех лакпунтов во время войны не было. Ни легпома. Не даже санитара. Оттого не было и больных. А кто притворялся больным, выводили палдрюки товарищей в лес и еще несли с собой доску и веревку, чтобы трупы легче волочить назад. На работе сажали больного близко костра, И все заключенные конвоиры заинтересованы были, чтобы скорее он умер. С чего не схватит экран, то опишет нам медленная внимательная проза. Она различит эти оттенки смертного пути, называемого то цингой, то пелагрой, то алиментарной дистрофией. Вот после укуса осталась кровь на хлебе, это цинга. Дальше начнут вывариваться зубы, гнить десны, появятся язвы на ногах, и будут отпадать ткани целыми кусками, а человека завоняет трупом, сведет ноги от толстых шишек. И стационар таких стационар не кладут, и они ползают на карачках по зоне.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 Если по лицу соседа твоего на нарах с недоумением расползлись головные чёрные вши, это верный признак смерти. Фи! Какой натурализм! Зачем ещё об этом рассказывать? И вообще, говорят теперь нам те, что сами не страдали, кто казнил или умывал руки, или делал невинный вид. Зачем это всё вспоминать? Зачем бередить старые раны, их раны?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 Вокруг ямы разложены селёдочные головы, рыбные кости, хрящи, корки хлеба, комочки каши, сырые вымытые картофельные очистки и ещё что-то, что трудно даже назвать. На куске жести разложен маленький костёр. Над ним висит солдатский до черна закопчённый котелок с варевом. Кажется, готово. Деревянная ложка доходяга начинает черпать тёмную бурду из котелка. и поочередно заедает её то картофельным очистком, то хрящом, то селёдочной головой. Он очень долго, очень намеренно, внимательно жуёт. Общая беда доходяк глотает поспешно, не жуя. Его нос едва виден среди темно-серой шерсти, покрывшей шею, подбородок, щёки. Нос и лоб буро-воскового цвета местами шелушатся. Глаза слезятся, часто мигают. Заметив подход постороннего, доходяга быстро собирает все разложенное, чего не успел съесть, прижимает котелок к груди, припадает к земле и сворачивается как еж. Теперь его можно бить, толкать. Он устойчив на земле, не стронется и не выдаст котелка. НК дружелюбно разговаривает с ним, еж немного раскрывается. Он видит, что не бить, не отнимать котелка не будут. Беседа дальше. они оба инженеры нг геолог и химик и вот я раскрывает перед г свою веру оперируя незабытыми цифрами химических составов он доказывает что все нужное питание можно получить из отбросов надо только преодолеть брезгливость и направить все усилия чтобы это питание оттуда взять несмотря на жару я одет в несколько одежек притом грязных и на это обоснование Я экспериментально установил, что в очень грязной одежде шеи блохи уже не размножаются, как бы брезгуют. Одну и споднюю одежу, поэтому он даже выбрал из оптирочного материала, использованного в мастерской. Вот его вид. Шлем-буденовка с черным огарком вместо шишака, подпалены и по всему шлему, К засаленным слоновьим ушам шлема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 в нашем славном Отечестве, которое способно доле ста лет не печатать работы Чаадаева из-за его видителей реакционных взглядов, уже никого не удивишь, что самые важные и смелые книги никогда не бывают просчитаны современниками, никогда не влияют вовремя на народную мысль. И эту книгу я пишу из одного сознания долго, потому что в моих руках скопилось слишком много рассказов и воспоминаний. И нельзя дать им погибнуть. Я нещаюсь своими глазами видеть ее напечатанной где-либо. Мало надеюсь, что прочтут ее те, кто унес свои кости с архипелага. Совсем не верю, что она объяснит правду нашей истории. Тогда, когда еще можно быть что-то исправить. В самом разгаре работы над этой книгой меня постигло сильнейшее потрясение жизни. Дракон вылез на минуту шершавым красным язычищем, слезнул мой роман.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 Но за семь лет хилой, блеклой свободы кое-что все-таки всплыло. Одна голова пловца в рассветном море увидела другую и крикнула хрипло. Так я узнал шестьдесят лагерных рассказов Шаламова и его исследования блатных. Я хочу здесь заявить, что кроме нескольких частных пунктов между нами никогда не возникала разнотолка в изяснении архипелага. Всю ту земную жизнь мы оценили в общем одинаково.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 И только для санчасти он делает всегда пристрастное исключение. Он поддерживает, если не создает легенду о благодетельной лагерной санчасти. Он утверждает, что все в лагере против лагерника. Все. А вот врач один может ему помочь. Но может помочь еще не значит помогает. Может помочь, если захочет и прораб, и нормировщик, и бухгалтер, и коптер, и повар, и дневальный, и нарядщик, Да много ли помогают?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 А значит пусть остается все по-старому и завтра погибают другие. А иначе ведь пома завтра в забой. А там и врача. Когда происходит квартальная комиссовка, это комедия общего медицинского осмотра лагерного населения с квалификацией по ТФТ, СЛГ, ЛФТ и ИФТ. Тяжелый, средний, легкий, индивидуальный физический труд. Много ли возражает добрые врачи злому начальнику санчасти?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 Анс Бернштейн обварил умело руку кипятком через тряпку, и тем спас свою жизнь. Другой обморозит умело руку без рукавички или намочится в валенах и идет на мороз. Но не все разочтешь, возникает гангрена, а за нею смерть. Иногда бывает мастырка невольная. Сынготные, не заживающие раны и признали за сифилис. Проверить анализом крови было негде, он с радостью солгал, что и сам заболел сифилисом, и все родственники. Перешел в венерическую зону и тем отсрочил смерть. Или санчасть освобождала кого-нибудь, когда-нибудь всех, кто в этот день был действительно болен, не выгоняла каждый день сколько-то да совсем больных людей за зону. Героя и комика народа Зеков Петра Кишкина врач Сулейманов не клал в больницу, потому что понос его не удовлетворил норме, чтобы каждые полчаса обязательно с кровью. Тогда при этапировании колонии Колонны на рабочий объект Кишкин сел, рискуя, что его подстрелят. Но конвой оказался милосерднее врача, остановил проезженную машину и отправил Кишкина в больницу. Возразят, конечно, что санчасть была ограничена строгим процентом для группы В больных, стационарных и больных ходячих. Как объяснение, так объяснение есть и в каждом случае. Но в каждом случае остается и жестокость, которая никак не перевесит соображением,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 А слабейшие отправляются прямо в кроватях, ни белья, ни медикаментов, сорок восьмой-сорок девятый годы. Заведуется санарам студент третьего курса мединститута, сидит по пятьдесят восьмой. Он в отчаянии, но сделать ничего не может. Санитары, кормящие больных, сильные, жирные ребята. Они обижают больных, воруют из их больничного пайка. Кто их поставил на это выгодное место? Наверное, кум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 Он сокращал стационары в рабочих зонах, но расширял ОЛПы больницы, то есть целиком состоящие из одних больных. В официальных гулаговских бумагах даже писали иногда «Поднять физпрофиль ЗК ЗК». Да поднимать-то не давали средства. Вся сложность этих уверток честных врачей как раз убеждает, что не дано было санчасти остановить смертный процесс. Достоевский ложился в госпиталь безо всяких помех. И санчасть у них была даже общая с конвоем – неразвитость. Или, может быть, в какой-нибудь лагере санчасть имела возможность отстоять действительно человеческое питание, но хотя бы чтобы не видеть по вечерам этих бригад куриной слепоты, так и возвращающихся с работы цепочкой слепых друг за друга держась. Нет. Если чудом кто и добивался улучшения питания, то производственная администрация, чтобы иметь крепких работяг. Они не санчасть вовсе. Врачей никто во всем этом и не винит, хотя часто слабо мужество их сопротивление, потому что на общее страх идти. Но не надо же и легенда о спасительности санчасти. Как всякая лагерная ветвь, и санчасть тоже дьяволом рождена, дьяволовой кровью и налита.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 Тогда ему дают временную инвалидность – 400 хлеба и самый последний котел. За зиму большая часть их умирает, ну, например, 725 из 800. А остальные переходят на легкий физический умирает уже на нем. Но какой же другой выход мы можем предложить Ивану Денисовичу, если фердшером его не возьмут, санитаром тоже, даже освобождение липового ему на один день не дадут.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 Десятки годов зэки горбит отпусков не дают. Знают, вот им ОП на две недели, там кормят много лучше и на зону не гонят, а в зоне часа три-четыре в день легочную легонечко, щебенку бить, зону убирать или ремонтировать. Если в лагере человек полтысячи, ОП открывает на пятнадцать. Да, но если б честно-то разложить, так за год с небольшим и все через ОП обернулись. но как ни в чем в лагере правды нет, так с ОП особенно нет. открывает ОП из подвоху, как собака тяпнет уж и список на три смены готовый и закроет также вихрем полугода оно не простоит. И просто туда бухгалтера, парикмахеры сапожники портные. вся аристократия о работях подлинных добавят несколько для прекраски лучшие производственники и еще тебе портной Беремблюм В нос тыщет. Я, мол, шубу вольному шил, за нее в лагерную кассу тысяча рублей площина, а ты, дурак, целый месяц баланы катаешь, за тебя и 100 рублей в лагерь не попадают. Так кто, производственник? Кому ОП дать? И ходишь, и душой истекаешь, как бы в ОП попасть, ну легонечко передышать, цыглять, а его уши закрыли с концами. И самая обида, что хоть бы где в тюремном деле помещали, что был ты в ОП в таком-то году, ведь сколько бухгалтеров сидит. Не, не помещают, потому что им невыгодно. На следующий год откроют ОП и опять берем блен в первую смену. Тебя опять мимо. За 10 лет прокатят боками через 10 лагерей... В десятом будешь проситься, хоть разок бы за целый срок в ИП просунуться, посмотреть, ладно ли там стены крашены, не был ли ни разу. А как докажешь? Нету, слушать не расстраиваться. Другое дело мастырка, поколечься так, чтобы и живому остаться, с инвалидом. Как говорится, минута терпения год контовки. Ногу сломать да потом, чтобы срослась неверно. Воду соленую пить, опухнуть или чай курить – это против сердца. А табачный настой пить – против легких хорошо. Только с мерою надо делать, чтобы не перемостырить, да через инвалидность в могилку не скакнуть. А кто меру знает? Инвалиду во многом хорошо, и в кубовой можно устроиться, и в лаптеплетку. Но главное, чего люди умные через инвалидство достигают – это актировки. Только актировка, тем более волнами, хуже, чем ОП. Собирает комиссию и смотрит инвалидов. И на самых плохих пишут акт. С числа такого-то по состоянию здоровья признан негодным к дальнейшему отбыванию срока. Ходотайствуем освободить. Ходотайствуем только. Еще пока это акт по начальству вверх подымется, да вниз скатится, тебя уж и в живых не станет. Частенько так бывало. Начальство-то ведь... Хитро Оно тех и актирует, кому подыхать через месяц. У Олега Волкова в рассказе Деды актерные старики выгнаны из лагеря, но им некуда уходить. И они располагаются тут же поблизости умереть без отнятой пайки и крова. Да еще и тех, кто заплатит хорошо. Вон, у Кликман, однодельца. Полмиллиона хлопнув, сто тысяч заплатила и на волю. Не то что мы дураки. Это по бараку книга такая ходила, студент ее в своем уголке вслух читали. Так там парень один добыл миллион и не знал, что с тем миллионом при советской власти делать. Будто будто декопить на него ничего нельзя, и с голоду помрешь с, им, с миллионом. Смеялись и мы, уж брешите, брешите кому-то другому-то, а мы этих миллионщиков за ворота ни одного провожали. Только может здоровье божье на миллион не купишь, а свободу покупает, и власть покупает, и людей с потрохами. С миллионами их уже, ой-ой-ой, на воле завелось. Только что на крышу не лезут, руками не махают. У 58 актировка закрыта. Сколько лагеря стоят? Раза три по месяцу, говорят, была актировка десятому пункту. Да ту же и захлопнулось. И денег от них никто не возьмет, от врагов народа. Ведь это свою голову класть взамен. Да у них и денег не бывает, у политиканов. У кого это? Иван Денисович, у них... Да у нас, ну. Но одно застрочное освобождение никакая голубая фуражка не может отнять у арестанта. Освобождение это смерть. И это и самая основная неуклонная и никем не нормируемая продукция архипелага. С осени 1938 года по февраль 39 на одном из Усть-Вымских лагпунтов из 550 человек умерло 385. Некоторые бригады огурцов целиком умирали с бригадирами. Осенью 41 года Пещер-Лаг железнодорожный имел списочный состав 50 тысяч, весной 42 10 тысяч. За это время никуда не отправлялось ни одного этапа. Куда же ушли 40 тысяч? Написал курсивом тысяч, а зачем? Узнал эти цифры случайно от зэка, имевшего к ним в то время доступ. Но по всем лагерям, по всем годам не узнаешь, не просуммируешь. На центральные усадьбы Буряполомского лагеря в бараках доходя в феврале 43-го из 50 человек умирало за ночь 12, никогда меньше четырех. Утром места их занимали новые доходяги, мечтающие отлежаться здесь на жидком магаре и 400 грамм хлеба. Мертвецов, всохшихся от пелагры, без задниц, женщин без грудей, сгнивших от сынги, проверяли в срубе морга, а то и под открытым небом. Редко это походило на медицинское вскрытие. Вертикальный разрез от шеи до лобка. Перебои на ноге, раздвиг черепного шва, чаще же не анатом, а конвоир не том проверял, действительно ли Зек умер или притворяется. Для этого прокалывали ли штыком или большим молотком разбивали голову. Тут же к большому пальцу правой ноги мертвеца привязывали бирку с номером тюремного дела, под которым он значился в лагерных ведомостях. Когда-то хоронили в белье, потом в самом плохом третьего срока серо-грязном, потом было единое распоряжение не тратиться на белье. Его еще можно было бы использовать на живых, хоронили голыми. Считалось когда-то на Руси, мертвый без гроба не обойдется. Самых последних холопов, нищих и бродяг хоронили в гробах. И сахалинских, и акатуйских катаржанов в гробах же. Но на архипелаге это были бы миллионные непроизводительные растраты лесоматериалов и труда. Тогда на Инте после войны одного заслуженного мастера деревообделочного комбината похоронили в гробу, то через КВЧ дано было указание провести агитацию. «Работайте хорошо, и вас тоже похоронят в деревянном гробу!» Возили на санях или подводе по сезону. Иногда для удобства ставили ящик под шесть трупов, Обезьящиков без ящиков связывали руки и ноги бечевками, чтобы они не болтались. После этого навалили как бревна, а потом покрывали рогожей. Если было манал, то особая бригада могильщиков рвала им ямы. Иначе приходилось копать, всегда братски по грунту. Большие на многих или мелкие на четверых. Весной из мелких ямок начинает на лагерь пованивать, посылает доходя углублять. Зато никто не обвинит нас в газовых камерах. Где было больше досуга, например, в Кингире. Там над холмиками ставились столбики, и представитель урши, никто-нибудь, сам важен, отписывал на них инвентарные номера похороненных. Впрочем, в Кингире же кто-то занялся и вредительством. приезжавшим матерям и женам указывал, где кладбище. Они шли туда и плакали. Тогда начальник Степлага, полковник товарищ Чечев, велел бульдозерами и столбики, сравнять их холмики!» «Рассынить не умеют!» Вот так похоронен твой отец, твой муж, твой брат, считательница. На этом кончается путь туземца и кончается его быт. Впрочем, Павел Быков говорил, «Пока после смерти 24 часа не прошло, Ещё не думай, что кончено. Ну, Иван Денисович, о чём ещё мы не рассказали из нашей повседневной жизни? Фу, ещё и не начали. Тут столько лет рассказывать, сколько сидели. Как из строя за окурком нагнется, а конвой подстреливал. При Достоевском можно было из строя выйти за милостыни. Втрою разговаривали и пели. Как инвалиды на кухне картошку сырую глотали, сварят. Так уже не разживёшься. Как чай в лагере за место денег идёт. Как шиферят 50 грамм на стакан и в голове видение. Только шиферят больше урки, а не увольных за воровные деньги покупают. Вообще, как зэк живёт? Ему если из песка верёвки не вить, то никак не прожить. Зэку и во сне надо обдумывать, как на следующий день вывернуться. Если с чем разжился, какую лазейку надыбал, молчи. Молчи, а то соседи узнают, затопщут. В лагере так, на всех все равно не хватит, смотри, чтоб тебе хватило. Так бы так, а вот скажи, все же по-лицкому обычаю и в лагере бывает дружба. Не только там старые, однодельцы, по воле товарища, здешние. Сошлись душами и уже друг друга открыты. Напарники, что есть вместе, чего нет пополам. Пайка кровная, правда, порознь. А добыток весь в одном котелке варится, из одного черпается. Бывает напарничество короткое, а бывает долгое. Почему-то на каторге Достоевского среди арестантов не наблюдалось дружества. Никто не ел вдвоем. Бывает на совести построено, бывает и на обмане. Между такими напарниками любит змей заползать. Змеей кум. Над котелком-то общим шепотом обо всем и говорится. Признают зэки старые и пленники бывшие, рассказывают. Тот-то -то и продаст тот-то тебя, кто из одного котелка с тобой и ел. Тоже правда о счастье. А самое хорошее дело не напарника иметь, а напарницу. Жену лагерную, зэчку. Как говорится, поджениться. Молодому хорошо то, что где-нибудь ты ее в заначке На душе и полегчает. А и старому слабому все равно хорошо. Ты чего-нибудь добудешь, заработаешь. Она тебе постирает. В барак принесет, под подушку положит. сорочку. Никто не засмеется. В законе. Она и сварит. На койке сядете рядом, едите. Даже старому оно особенно-то к душе льнет. Это супружество лагерное, еле тепленькое, с горчичкой. Смотришь на нее через парк котелка. По ее лицу морщины пошли. Да и по-твоему, оба вы в серой лагерной рване, телогрейки ваши ржавчиной, вымазаны глиной, известью, алебастром, автолом. Никогда ты ее раньше не знал, и на родине ее ногой не ступал. И говорит она не так, как нашинские. И у ней на воле дети растут, и у тебя растут. У ней муж остался, по бабам ходит, и твоя осталась не растеряется. Восемь лет, десять лет, а жить всем ходца. А это твоя лагерная волочит с тобой ту же цепь и не жалуется. Живем не люди, умрем не родители. Кое-кому и родные жены приезжали на свидания. В разных лагерях при разных начальниках давали с ними посидеть двадцать минут на вахте, а то и на ночь на две в отдельной хибарке, если у тебя сто пятьдесят процентов. Да ведь свидания эти растравы не больше, для чего ее руками коснуться и говорить с ней-то о чем? если еще не жить с ней годы и годы. Двоилось у мужиков. С лагерной женой понятнее. Вот крупы еще, кружка у нас осталась. На той неделе, говорят, жены сахар дадут. Уж, конечно, не белые змеи. К слесарю родичеву приехала жена, а его как раз накануне шалашовка-то лаская в шею укусила. Выругался родичев, что жена приехала, пошел в санчасть с синяк бинтами обманывать. Мол, скажу, простудился. А какие в лагере бабы? Есть блатные, есть развязные, есть политические. А больше это все смирные, по указу. По указу их все толкают за расхищение государственно. Кем в войну и после войны все фабрики забиты? Бабами да девками. А семью кто кормит? Они же. А на что ее кормить? Нужда закона не знает. Вот и тянут в сметану, в карманы кладут, булочку между ног проносят. Щелками вокруг пояса обертываются, а вернее... На фабрику пойдут на боссу ногу, а там новые щелки вымажет, наденут и дома постирают и на рынок. Кто что вырабатывает, то и несёт. Катушку ниток между грудями закладывают. Вахтёры все куплены, им тоже жить надо, они лишь кое-как обхлопывает. А наскочит охрана проверка, за эту катушку дерьмовые десять лет. Как за измену Родине ровно. И тысячи их с катушками попались. Берет каждый, как ему работа позволяет. Хорошо бы Гуркиной Наське, она в багажных вагонах работала, так правильно растудила. Свой советский человек, прилипчивый, стерва, из-за полотенца к морде полезет. Потом она советских чемоданов не трогала, потому очистила только иностранные. Иностранцев, говорит, и проверять вовремя не догадается иностранец. И когда спохватится, жалобу писать не станет, а только плюнет жулики русские. И уедет к себе домой. Шитарев, старик-бухгалтер, Настю корил. «Да как же тебе не стыдно, мясо ты кусок! Как же ты о счастье России не позаботилась!» Послала на его. врот тебе, чтоб не качался! Что ж ты-то о победе не заботился? Господ офицеров кабелировать распустил!» А он, Шитарев... Был в войну бухгалтером госпиталя, офицеры ему при выписке лапу давали, и он в справках накидывал срок лечения, чтобы они перед фронтом домой съездили. Дело серьезное. Дали Шигореву расстрел, лишь потом на десятку сменили. Конечно, и несчастные всякие садились. Одна получила пятерку за мошенничество, что муж у ней умер в середине месяца, а она до конца месяца хлебных карточек его не сдала, пользовалась двумя детьми. Донесли на нее соседи из зависти. Четыре года отсидела. Один по амнистии сбросили. А и так было. Разнесло бомбу и дом, убило жену, детей, а муж остался. Все карточки сгорели, но муж был вне ума. И тринадцать дней до конца месяца жил без хлеба. Карточки себе не просил. Заподозрели, что значит все карточки у него целые. Три года дали. Полтора отсидел. Подожди, подожди, Иван Денисович, это другой раз. Так значит, говоришь напарница, поджениться, волочить с тобой ту же цепь и не жалуются.